Глава вторая. Пропажа. Пробуждение вышло тяжёлым. При попытке встать пол уходил из-под ног. Лишь через полчаса Элина почувствовала себя более-менее и поднялась с постели. Потянулась от души и замерла. На прикроватной тумбочке кольца не оказалось. Элина бросилась к комоду, посмотрела в карманах. Пропажа не обнаруживалась. Сародив наспех манящее заклятие, принцесса продолжила поиски. Через час, поняв к своему ужасу, что кольца в номере нет, принцесса потрясённо опустилась в кресло. Ею овладело чувство растерянности. Что я скажу родителям? Эта мысль не давала ей ни покоя. Чувство огромной ответственности давило на неё тяжёлым прессом. Нужно было срочно возвращаться домой. Принцесса начала собирать багаж, но вещи вываливались из рук. Прекратив бесплодные попытки, Элина плюхнулась обратно в кресло. Горестное раздумья были бесцеремонно прекращены громким стуком в дверь. Свежий и подтянутый, с завитой мелкими локонами бородой, следопыт озвучил культурную программу на сегодняшний вечер. Сейчас идём на древнее кладбище начало драконьей эпохи. Там такие обелиски, часть выполнена самим знаменитым мастером гномов Арханом, чего стоит только горный хрусталь, прозрачный как вода, и с прожилками голубых вен. А вечером посидим в одном неплохом местечке. Гном запнулся на полуслове, поняв, что говорит с пустотой. Элина сидела, покачивая сжав руки и уставившись взглядом в стену. Ты это чего? Стряслось что-то? Обеспокоился он. Перстень пропал, всхлипнула Элина. А что за перстень? Вот Игорь вчера о нём спрашивал, следопыт явно заинтересовался. Элина сбивчиво стала рассказывать. Кольцо тайн древнего происхождения. Его создали ещё во времена, когда даже драконов не было. Имя создателя неизвестно, никто не знает, как оно попало в наш мир. Это очень мощный магический артефакт. Оно стократно усиливает магические способности своего владельца, и главное, он ключ к запретному миру. Поэтому ты и в магии так себе. Знала, что всё равно кольцо твоим будет. Гном уловил лишь поверхность. С чего ты взял, что я в магии так себе? Вскинулась принцесса. Так ты ж ей не особо пользуешься. Пользоваться магией в повседневной жизни дурной тон. Не принято, Элина поднялась с кресла. Надо возвращаться домой. А как же кольцо? Гном вопрошающе уставился на девушку. Даже не попробуешь найти? Я попробовала манящее заклинание, отрезала она. Ничего. И это всё? Следопыт неодобрительно поджал губы. А что ещё? взорвалась Элина. Понимаешь, кольцо нельзя забрать без согласия владельца, невозможно. Без доброго воля по моей собственной воле оно пропало. Так давай поищем, может укатилось куда. Следопыт никак не желал признавать за знакомой наличие приличных магических способностей. Встав на колени, он полез под кровать, долго кряхтел и сопел, и, испустив победный крик, вытащил оттуда пуговицу. В самый угол закатилась, аж чуть ли не под плинтус. Следопыта так и распирала гордость за себя. "Бороду от пыли отряхни", съязвила принцесса. "И что толку в твоей пуговице?" Гном возмущённо запыхтел. "Что ты понимаешь в пуговицах? Это же из самого хрустального огня сделано! Да такие вещи сумасшедших денег стоят, они у случайных людей не бывают. Пойдём, может, она вору принадлежит". Не слушая возражений Элины, Следопыт потащил её на улицу. Я говорю, что не пойду к гору. Чем он может помочь? Тебя не спросили. Он-то и может. Случайные прохожие стали нечаянными свидетелями оживлённого спора между тонкой изящной девушкой и крепким приземистым гномом. Особый колорит дискуссии придавала привычка следопыта дёргать себя за бороду. Мне надо сообщить родителям. Так и будешь до старости с ними совещаться, от мамкиной титьки не оторвёшься. Такие приключения раз в жизни бывают, а ты в кусты. Лина чуть не задохнулась от злости, но внезапно поймала себя на мысли, что следопыт прав. Сперва надо попробовать самой решить проблему. Гор проживал в небольшом постоялом дворе, расположенном в восточной окраине Ургана. Уденькие улочки, низкорослые домики, скрытые буйной зелёной порослью, случайные домохозяйки, возвращающиеся с тяжёлыми корзинами с рынка. Милая картинка для провинциала. Странное место для парня со связями поддела принцесса. Они вошли. Гор, как выяснилось, принимал завтрак в уютном трактире при постоялом дворе в компании своего неразлучного циклопа. Странное это было зрелище. Огромный трёхметровый циклоп, состоящий из массы плотно сплетённых мышц, покрытых аспидно-чёрной кожей, и с абсолютно лысой головой, и рядом с ним гибкий парень лет пяти, с пронзительным взглядом голубых глаз. Своего удивления при виде Элины он ничем не выдал. А что вы хотите от меня? поинтересовался Гор после выслушивания нервного рассказа в исполнении следопыта с поправками принцессы. «Помощи!» — Элина твёрдо решила забыть о гордости. Я не смогу посмотреть родителям в глаза, если вернусь к ним без кольца. А мне что за радость вам помогать? Я заплачу два толана золотом. Три. И договорились. Один моему другу. Гор протянул руку. Элина бездумно брела по улицам. Ярко-малиновый свет придавал окружающему нереальность. Елине казалось, что она видит сон наяву мимо проезжали бесшумные энергомобили важные клиенты не спеша прохаживались по дорогим магазинам в сопровождении охранников троллей красавицы на яды выходили из дверей спа-салонов спешили по делам энергичные клерки пару раз с симпатичной принцессой пытались познакомиться молодые юноши но принцесса не была настроена на флирт Отель, где остановилась Элина, находился недалеко от центра города и был отделан в напыщенно деловом стиле. Замысловатые завитушки, позолоченная статую, служившая украшением фронтона, напыщенный швейцар соответствовали предназначению гостиницы быть местом пребывания высокопоставленных особ и крупных бизнесменов. Особый пафос отелю придавал разбитый вокруг него роскошный сквер с редкими видами деревьев и цветов. Населяли парк золотые лерохвосты и певчие ламосы, добавлявшие ему роскошь и неповторимость. Елена поднялась по широкой винтовой лестнице к себе в номер и, не раздеваясь, легла на кровать, уставившись в резной потолок. Далеко за пол она решила связаться с родителями. "Salut, мама. Да, у меня всё в порядке. Да, я хожу на экскурсии, где была на древнем кладбище кажется, начало драконьей эпохи. Очень нравится. Думаю, ещё немного задержусь в этом городе. Пока и целую.